Каждый год в апреле или мае ферма Хэнвенов просыпалась от зимней дремы. Майк позволял себе признать, что весна пришла не в тот день, когда первые крокусы расцветали под окнами кухни его матери, и не в тот, когда дети начинали приносить в школу мраморные шарики или лягушек, и даже не в тот, когда вашингтонские сенаторы Вашингтонские сенаторы – профессиональная бейсбольная команда. С 1960 года – миннесотские близнецы. Начинали бейсбольный сезон обычно с разгромного проигрыша. Для майка весна начиналась, когда отец звал его, чтобы он помог выкатить из сарая их автомобиль без породку. Передняя его половина принадлежала фордовской модели А, задняя пикапу, причем задний борт заменила дверь от старого курятника. Если зима выдавалась не слишком холодной, им зачастую удавалось завести двигатель, пока автомобиль катился вниз по подъездной дорожке. Дверцы в кабине отсутствовали. Как и ветровое стекло, сиденьем служила половина дивана, который Уилл Хэнлон притащил с городской свалки. Рукоятка коробки передач заканчивалась стеклянной дверной ручкой. сначала они толкали грузовик каждый со своей стороны а когда он набирал скорость уил запрыгивал в кабину поворачивал ключ зажигания вышибал искру выжимал сцепление обхватывал большой рукой стеклянную ручку включал первую передачу потом кричал ну давай же давай и отпускал сцепление двигатель старого форда кашлял хрипел скрежетал давал обратные вспышки и иногда заводился Поначалу с перебоями, потом начинал работать ровно. Уил подрев двигателя, доезжал по шоссе до Рулин-Фармс, разворачивался на их подъездной дорожке. Если бы поехал в другую сторону, то Буч, полоумный папаша Генри Бауэрса, наверное, снес бы ему голову выстрелом из дробовика. И возвращался назад, все с тем же ревом двигателя без глушителя. Майк подпрыгивал, восторженно вопя, а его мама стояла в дверях кухни, вытирая руки посудным полотенцем, и пыталась изобразить неудовольствие, но на самом деле она была рада. Случалось, что по пути вниз двигатель не заводился, и тогда Майку приходилось ждать, пока отец сходит в гараж и вернется, неся заводную ручку и что-то бормоча себе под нос. Майк не сомневался, что некоторые слова из тех, что бормотал отец, ругательство. и немного его боялся. Только гораздо позже, во время одного из рвущих душу визитов в больничную палату, где умирал Уилл Хенлан, Майк узнал, что бормотание отца было вызвано страхом. Перед заводной ручкой однажды она вырвалась у него из рук, выскочила из гнезда и разодрала щеку. «Отойди подальше, Майки, говорил он, вставляя ручку в гнездо под радиатором. А когда двигатель заводился, добавлял, что на следующий год поменяет этот грузовик на «Шевроле», но так и не поменял. Старенький «А» Форд до сих пор стоял на задворках фермы, его колеса и задний борт из двери от курятника заросли сорняками. Когда автомобиль трогался с места, Майк сидел на пассажирском сиденье, вдыхая запахи горячего масла и сизых выхлопных газов. Возбужденно подставляя лицо ветру, дувшему сквозь проем, который полагалось закрывать ветровому стеклу, и думал. Весна пришла, мы все проснулись. И в душе раздавались сотрясавшие ее восторженные крики. Он любил все, что его окружало, а больше всего отца, который улыбался ему и кричал «Держись, майки, сейчас прокатимся с ветерком, заставим птиц попрятаться». Грузовик поднимался по подъездной дорожке, из-под задних колес летела черная грязь, поднимались серые облака пыли, их обоих немилосердно трясло на половине диванного сиденья, установленного в открытой кабине, но они хохотали, как безумные. Уилл гнал грузовик через высокую траву заднего поля, на котором заготавливал сено, к южному полю, там выращивался картофель, западному кукуруза и бобы или к восточному. Горох, кабачки, тыквы. И птицы, пронзительно крича, действительно, разлетались из травы, чтобы не угодить под колеса. Однажды вылетела куропатка, великолепная куропатка, бурая, как дубы поздней осенью, так громко хлопая крыльями, что заглушила рев мотора. Эти поездки были для Майка Хендлена дверью в весну. Полевые работы начинались со сбора каменного урожая. Целую неделю, изо дня в день, Они выезжали на поля не загружали кузов камнями, которые могли сломать лемех плуга при вспашке. Иногда грузовик застревал в размягшей весенней земле и уил опять что-то, бормотал себе под нос. Майк предполагал, что те же, ругательства. Некоторые слова и выражения он узнавал, другие, вроде «сына блудницы», ставили его в тупик. Слово «блудница» он отыскал в Библии, Ни насколько понял, блудницей была женщина, жившая в городе, который назывался Вавилоном. Однажды он уже собрался спросить отца, но в тот день грузовик завяз по самые оси. Отец был очень уж мрачен, и Майк решил отложить вопрос до лучших времен. В итоге он спросил Ричи Тозера, и Ричи ответил, что по словам его отца, проститутка — это женщина, которая платит за то, что она занимается сексом с мужчинами. А «Что такое «занимается сексом»?» — спросил Майк. И отошел, качая головой. Однажды Майк спросил отца, почему каждый апрель на полях появляется множество камней, хотя в предыдущий апрель они убрали все до последнего. Они стояли около того места, куда свозили камни, на закате последнего дня каменной жатвы, к этой балке, расположенной рядом с берегом Кендускига. Вела двойная колея, которая не тянула и на проселочную дорогу. Из года в год в балку сбрасывали все камни, собранные на земле Уилла. Глядя вниз на груды камней, которые ранее он наваливал сам, а в последние годы с помощью сына, где-то под камнями, он это знал, догнивали пни, которые он выкорчевывал перед тем, как начал распахивать поля. Уилл закурил сигарету и лишь потом ответил. «Мой отец, — говорил мне, — что Бог любит камни, домашних — бух, сорняки, и бедняков больше всех прочих его созданий, потому-то он создал их так много. Но кажется, что каждый год они возвращаются. — Да, думаю, так оно и есть, — кивнул Уилл. — По-другому их появления не объяснишь. На дальнем берегу Кендускига, под сумеречным закатом, окрасившим воду в густой красно-оранжевый цвет, прокричала Гагара. Тоскливо так прокричала, настолько тоскливо, что по усталым рукам Майка побежали мурашки. — Я люблю тебя, папуля, — внезапно вырвалось у него, и любовь к отцу была такой сильной, что он почувствовал, как слезы начали жечь глаза. — Я тоже люблю тебя, Майки, — ответил отец и прижал сына к себе сильными руками. Майка ощущал щекой грубую ткань рубашки отца. — А теперь не пора ли возвращаться? Нам едва хватит времени принять ванну до того, как эта добрая женщина поставит ужин на стол. — Ага, — ответил Майк. — Конечно, ага, — кивнул Уилл Хэнлон, и они рассмеялись, ощущая усталость, но пребывая в превосходном настроении. Их руки и ноги потрудились, но не перетрудились, а пальцы, которые выковыривали камни из земли, болели не так уж и сильно. «Весна пришла», — думал Майк в ту ночь, уже засыпая в своей комнате, когда мать и отец в гостиной смотрели «Молодоженов». Телесериал, комедия «Положений». «Весна пришла, спасибо тебе, Господи, большое тебе спасибо». И перед тем, как провалиться в глубокий сон, Майк вновь услышал крик Гагары, который из далеких болот перенесся в его сны. Весной всегда хватало дел, но это время года ему нравилось». Закончив каменную жатву, Уил парковал грузовик в высокой траве за домом и выгонял из сарая трактор. Потом следовала вспашка полей. Уил сидел за рулем, а Майкель шагал сзади, держась железное сиденье, или шел рядом, подбирая и отбрасывая в сторону те камни, что они пропустили. Затем они переходили к посевной, а уж потом начиналась летняя работа – прополка, прополка и прополка. Его мать наряжала Ларри, Мо и Кёрли. Ларри, Мо и Кёрли – три со знаменитой троица комиков, образ использовался в кино с 1920-х годов, в том числе и в советском. Смотри, пёс-барбос и необычный кросс. Три их пугало. И Майк помогал отцу приладить лосиную дудку на набитой соломой голове каждого из них. Лосиная дудка представляла собой консервную банку с отрезанными крышкой и дном. В банке строго посередине туго натягивалась вощеная и натертая канифолью веревочка, и ветер, продувая банку, издавал восхитительно пугающие звуки, что-то вроде подвывающего карканья. Птицы, питающиеся плодами фермерского труда, очень скоро понимали, что ларь ему и керли угрозы собой не представляют, но лосиные дудки всегда их отпугивали. Где-то в июле прополка дополнялась сбором урожая. Сначала гороха и редиски, потом салата и помидоров, кукурузу и фасоль убирали в августе еще в сентябре, после них тыквы и кабачки. Примерно в это время дело доходило и до картофеля. А когда дни укорачивались и воздух по утрам становился прохладным, они с отцом снимали с пугал лосиные дудки. Зимой они каким-то образом исчезали, и каждую весну им приходилось ладить новые На следующий день Уилл звонил Норману Седлеру, такому же тупому, как и его сын, по прозвищу «Лось», но гораздо более добродушному, и Норме приезжал со своей картофелекопалкой. Следующие три недели все они собирали картофель. Помимо семьи Уилл обычно нанимал трех или четырех старшеклассников, платил им по четвертаку за бочку. А Форд медленно кружил по южному полю, самому большому, всегда на низкой передаче, с откинутым задним бортом, и кузов постепенно наполнялся бочками, каждая с бумажкой, на которой значилось имя того, кто ее наполнил, и в конце рабочего дня Уил доставал старый потрескавшийся кошелек и выплачивал каждому из сборщиков заработанные деньги. Их получали и Майк, и его мать, эти деньги принадлежали им». И Уилл Хэнлон никогда не спрашивал, как они ими распорядились. С пяти лет Майк получал пятипроцентную долю в прибыли фермы с тех самых пор, как смог держать в руках мотыгу и отличать горох от пырея. Каждый год его доля прибыли возрастала на один процент, и сразу после Дня Благодарения Уилл подсчитывал, сколько удалось заработать за год, выделяя долю Майка. Но Майк этих денег не видел. Они направлялись на отдельный счет, предназначенный для оплаты его обучения в колледже. Счет этот был неприкосновенным. Наконец наступал день, когда Норми Седлер увозил свою картофелекопалку домой. К тому времени воздух становился серым и холодным, а оранжевые тыквы, сложенные горкой у стены сарая, утром покрывались литком. «Майк!» Стоя в дверях кухни с красным замерзшим носом, сунув грязные руки в карманы джинсов, наблюдал, как отец загоняет сарай сначала трактор, потом афорт. «Мы опять готовимся впасть в спячку», — думал он. Весна исчезла, лето ушло, сбор урожая закончился. Все, что осталось, ошметки осени, облетевшие деревья, замерзшая земля — ледяное кружево на берегу Кентус-Кига. На полях вороны иногда садились на плечи Ларри-Мо и Керли и сидели, сколько им вздумается. Пугало помалкивали, угрозы не представляли. Нельзя сказать, что Майка пугала мысль о том, что минул еще один год. В девять или десять лет он был еще слишком юн для метафора смерти, тем более, что впереди ждало столько интересного катания на санках в Маккарон-парк. или на рулинг здесь неподалеку, если достанет смелости, потому что на этом склоне катались главным образом старшеклассники. Катание на коньках, снежковое сражение, постройка снежной крепости. Не следовало забывать и о походе в лес с отцом за рождественской елью и о горных лыжах Нордика, которые он мог получить на Рождество, мог и не получить. Зима тоже ему нравилась. но наблюдать, как отец загоняет грузовик обратно в сарай. Весна исчезла, лето ушло, сбор урожая закончился.